Глава сорок вторая. Старые знакомые. Аня. Я постоянно улыбаюсь и вспыхиваю, вспыхиваю, вспыхиваю, вспоминая то, что делал со мной Алексей. «Нюта!» — в кухню залетает сестра и сует мне в руки бархатную коробочку. «Посмотри, что мне Алексей подарил». «Ну-ка». Я отвлекаюсь от омлета и беру в руки подарок. Открываю крышечку и разглядываю маленькие аккуратные серьги. «А у меня ушки не проколоты!» — начинает ныть Ксюша. «Как я буду их носить?» Прикидываю в голове их цену. Если камни в них фианиты, то еще ничего. А если бриллианты? Смотрю на свет. Ну, конечно, это бриллианты. Глупо было даже подумать иное. Опускаю коробочку и встречаюсь глазами с Алексеем, который, уже переодетый в джинсы и черное поло, вальяжно опускается на барный стул. — не отдай! — напрягается Ксюша. — Это мне подарили. Она же еще маленькая. — Зачем? — Потеряет. — Я, кажется, не спрашивал, что ты думаешь по этому поводу ведет бровью баринов. Ань, а когда мы уши проколем? Нудит сестра. Ань! Еще хотя бы пару дней после болезни нужно подождать. Со вздохом отвечаю ей. К тому же сегодня вечером бабушка приезжает. Или ты забыла? Не забыла, мотает она головой. Аня, омлет, напоминает мне Алексей. Блин! Спохватываюсь я и быстро переставляю сковороду на соседнюю холодную конфорку. «Тебе обязательно?» — раздается у меня за спиной ехидный голос Баринова. «Нужно больше практиковаться в омлетах». Заканчивает свою мысль этот пошлый человек, выделяя последнее слово. «Подача слабовата. Думаю, мы введем его в регулярное меню». «Нет!» — встревает Ксюша, морща носик. «Я не люблю омлет!» — Алексей Егорович. Предупреждающе шиплю и задыхаюсь от возмущения. «При ребенке!» — совсем с ума сошел. «Не переживай!» — угорает Баринов, обращаясь к Ксюхе. «Нюта будет готовить его только мне!» Фыркнув, отворачиваюсь. «Да, утренний вариант омлета со мной сегодня случился первый раз, и это не повод для шуток. Мне до сих пор стыдно. И, между прочим, в процессе никто не жаловался на подачу. Стараясь оставаться невозмутимой, достаю тарелки, кормлю всех завтраком и с легкой грустью смотрю на то, как сестра без умолку разговаривает с Алексеем, а тот ее на самом деле слушает и даже задает вопросы. После еды баринов с сестрой уходят кормить и выгуливать щенка, а я поднимаюсь в спальню, чтобы собрать Ксюшины вещи. Хорошо, что дети настолько наивны, что не всегда выстраивают простые логические цепочки. Бабушка ни за что не потерпит, чтобы сестра оставалась жить в доме моего любовника, как она называет Алексея. Совесть не дает ей позволить себе более резкие формулировки. Поэтому Ксюша сегодня вечером едет домой. Аня, я оборачиваюсь на звук открывающейся двери и смотрю, как Алексей проходит в комнату. Я уехал на работу. Щенок разыгрался и начал кусаться. Я запретил, пока Ксюша к нему подходить. Поняла. Киваю и через паузу добавляю. Не знаю, как Ксюхе сказать. Скидываю кофточку в сумку и сажусь на кровать. Она расстроится. Ксюша сможет приезжать. — спокойно говорит Алексей. — Сегодня в садике я сменю охранника на моего человека. По периметру установят камеры. Ваша заведующая в полном восторге, а ты сможешь быть спокойной за сестру. — Спасибо, — говорю Алексею уже в сотый раз за время нашей совместной жизни. — И еще, — добавляет Баринов, — твою бабушку выпишут в три. Глеб заберет ее из больницы и доставит домой. Она успеет прийти в себя и освоиться до нашего приезда. Я постараюсь закончить сегодня в шесть. Твоя задача — обеспечить ужин. Можешь заказать в любом ресторане, который находится на территории торгового центра. Я заберу». «Бабушка не согласится». Развожу я руками. «Мне проще приготовить самой». «Я сам ей позвоню», — говорит Алексей. Она не сможет отказать. До вечера. Резко развернувшись, выходит из комнаты. Я смотрю ему вслед. Это правда некая благоговейность перед сильным у людей системы в крови. И бабушка не исключение, но это не означает, что она это мне не припомнит. В пять тридцать за нами с Ксюшей приезжает водитель. Сестра, рыдая, прощается со щенком, и никакие уговоры здесь не помогают. «А почему, Алексей, на тебе не женится?» Хлюпает она носом, а я неловко оглядываюсь на незнакомого мне парня за рулем. Точнее, я видела его в охране раньше, но имени не знаю. Я не хочу, чтобы о нас с Бариновым среди его людей ходили слухи, поэтому понижаю голос. Потому что пожениться — это непросто. Людям нужно понять, что они готовы любить друг друга в богатстве и бедности, в здравии и в болезни. Рассуждаю я и неожиданно вспоминаю слова Алексея о том, что именно с ним моя жизнь станет максимально непредсказуемой. Смотрю на Ксюшу, и мне становится не по себе. Ради нее я стремлюсь к стабильности, и больше приключений мне не хочется». Но сейчас не время для этих рассуждений. Мне никто ничего не обещал и не предлагал. Поэтому я гоню их, не желая окончательно портить себе настроение. «Алексей уколы делает не больно», — отвечает мне сестра. «А если он подарки дарить не будет, так это не страшно же? Бабушка тоже редко что-то дарит». «Не страшно», — прижимаю ее к себе с улыбкой. «Любовь, она вообще не выражается в подарках». «Ты же не сомневаешься, что мы с бабушкой тебя любим?» «Нет», — доверчиво вздыхает Ксюша, — Но с Алексеем все равно классно, как у блогеров в интернете. Я бы видео снимала, если бы ты мне телефончик подарила». Заискивающе и мечтательно. «Может быть». Обещаю ей и целую в макушку. Машина Баринова уже стоит во дворе прямо под бельевыми веревками. На нее недобро косятся бабульки, сидящие возле подъезда. «Здравствуйте». Без энтузиазма здороваюсь с ними, выходя из машины и помогая вылезти сестре. Здрасьте. Отвечают они почти синхронно и, как кошки за куском колбасы, переводят взгляд сначала на нашего водителя, который достает чемодан из багажника, а затем на Баринова, который подходит к нам, держа в руках большой букет селективных пионов и большой бумажный пакет с логотипом ресторана. «Привет!» Он немного хмурится. «Вау!» Выдыхая, восторженно глядя на цветы. «Ты же не сам покупал!» Секретарша кивает. «Дай-дай понюхать!» Подлетает к нему сестра. «Ну пошли!» Тороплю их я, потому что мне неловко быть участником представления. Бабушка уже звонила. «Идем», — соглашается Алексей. «Захар, по периметру пару человек организуй и смотри за машинами». «Спасибо». Трогаю руку Баринова и говорю шепотом. «Я не ожидала, что ты захочешь знакомиться с бабушкой». «Если тебе не хочется...» «Я ради этого приехал раньше на день», — обрывает меня он. «Но это не значит, что я буду ездить к ней с тобой на блины. Разовая акция». Как скажешь. Соглашаюсь и достаю из сумочки ключи. Пока вожусь с молнией и перехватываю удобнее ручку чемодана, до меня доносятся отдельные фразы из тихого разговора соседок. «Финтифлюшка, сява мать, за месяц уже второй мужик, только ноги раздвигать умеют». Моя спина напрягается, а пальцы начинают дрожать. «Пойдем, Аня!» — Властно звучит голос Алексея. Его ладонь успокаивающе ложится между моих лопаток и подталкивает меня к дверям подъезда. А ты будешь теперь у нас ужинать? бесхитростно интересуется у баринова сестра. Буду, дергает ее за косичку, та хихикает. А жить! прищуривается. Нет. Жить я буду с Баксом и Аней, серьезно отвечает ей он. У вас мне негде спать, и у бабушки твоей аллергия на животных. Ты забыла? Ну да. Вздыхает Ксюха. Жалко. Мы выходим из лифта и звоним в квартиру. Я благодарна Алексею за то, что он сейчас со мной, и избавил меня от очередного приступа морализма в исполнении бабушки на тему свободных отношений с мужчинами. Дверь распахивается. Бабуля! Взвизгивает Ксюша и кидается на нее первой. Бабушка целует ее в макушку и крепко сжимает. Моя хорошая, схуднула. Ничего не болит, обеспокоенно. Нет, ничего. Мотает головой сестра и выскальзывает из ее объятий, начиная снимать обувь. «Привет!» Улыбаюсь я и завожу в квартиру чемодан. «Я так рада, что ты дома!» Тянусь, чтобы ее обнять, но бабушка скользит по мне взглядом и устремляет его за мою спину. «Здравствуйте!» Алексей подает ей цветы. Она молча их принимает и даже не понюхав кладет на полочку возле зеркала. «Здравствуйте, Алексей!» «Я очень рад вас видеть, Маргарита Николаевна!» Ухмыляется он с налетом грусти. Видите, и я вам сгодился. — Ксюшенька, детка, — гладит сестру бабушка по макушке, — сходи-ка, помой ручки и найди вазу для нашего букета. От ее елейного учительского тона мое волнение подлетает до небес и отзывается тошнотой. — Вы знакомы? — спрашиваю севшим голосом. — Твоя бабушка была моим классным руководителем до девятого класса отвечает Алексей. О, выдыхаю я с облегчением и стараюсь перевести гнетущую паузу в шутку. Главное, что она не сейчас твой классный руководитель. Скидываю босоножки и тяну Алексея за руку. Давай пакет, а сам проходи в комнату.